Филип Филиппч многозначительно потряс ложкой. И что при этом говорить? Дас, если вы заботитесь о своём пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине, и божье вас сохранит, не читайте до обеда советских газет. Давид других же нет. Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весь. Хм, с интересом отозвался тяпнутый, розовеяя от супа и вина. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа. Вот черт. Даас. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине. Будем-то лучше есть. Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок асетрины, который ему не понравилось, а непосредственно за этим ломать окровавленного ростбифа. Слопав его, пёс вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. Странное ощущение. думал он, захлопывая о тяжелевшие веки. Глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. Окурить после обеда это глупость. Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пёс дремал, уложив голову на передние лапы. Сен-Жюльен приличное вино. Сквозь сон слышал пёс Но только ведь теперь же его нету.